жил старик со своей старушкой. В Чегеме у одной деревенской старушки умер муж. Он был еще во время войны ранен и потерял пол ноги. С тех пор до самой смерти ходил на костылях, но и на костылях он продолжал работать и оставался гостеприимным хозяином, каким был до войны. Во время праздничных застолей мог выпить не меньше других, Если после выпивки возвращался из гостей, костыли его так и летали, и никто не мог понять, пьян он или трезв, потому что и пьяным, и трезвым он всегда был одинаково весел. Но вот он умер. Его с почестью и похоронили, и оплакивать его пришла вся деревня. Многие пришли из других деревень. Такой он был приятный старик, и старушка его очень горевала. На четвертый день после похорон приснился старушке ее старик. Вроде стоит на тропе, ведущей на какую-то гору, неуклюже подпрыгивает на одной ноге и просит ее. «Пришли ради бога мои костыли, никак без них не могу добраться до рая!» Старушка проснулась и пожалела своего старика, а думает, к чему бы этот сон, да и как я могу послать ему костыли? На следующей ночи и приснилось то же самое. Опять просит ее старик прислать ему костыли, потому что иначе не доберется до рая. Но как же я ему пошлю костыли, думала старушка, проснувшись, и никак не могла придумать. Если еще раз приснится и будет просить костыли, спрошу, у него самого решила она. Теперь он наяснился каждую ночь и каждую ночь просил костыли, но старушка во сне. Терялась, вовремя не спохватывалась спросить, а сон уходил куда-то. Наконец она взяла себя в руки и стала бдеть во сне. И теперь только завидела она своего старика и даже не дав ему раскрыть рот спросила, «Да как же тебе переслать костыли?» «Через человека, который первым умрет в нашей деревне», — ответил старик, и, неловко попрыгав на одной ноге, присел на траву, поглаживая свою культяпку. От жалости к нему старушка даже прослезилась во сне. Однако, проснувшись, взбодрилась. Она теперь знала, что делать. На окраине Чегема жил другой старик. Этот другой старик при жизни ее мужа дружил с ним, и они нередко выпивали вместе. «Тебе хорошо пить», — говаривал он ее старику, — «Сколько бы ты ни выпил, ты всегда опираешься на трезвые костыли, а мне вино бьет в ноги». Такая у него была шутка. Но сейчас он тяжело болел, и односельчане ждали, что он вот умрет. И старушка решила договориться с этим стариком и с его согласия, когда он умрет, положить ему в гроб костыли своего старика, чтобы в дальнейшем при встрече на том свете он их ему передал. Утром она рассказала домашним о своем замысле. В доме у нее оставался ее сын с женой и один взрослый внук. Все остальные ее дети и внуки жили своими домами. После того, как она им рассказала, что собирается отправиться к умирающему старику, попросить положить ему в гроб костыли своего мужа, все начали над ней смеяться как над очень уж темной старушкой. Особенно громко хохотал ее внук, как самый образованный в семье человек, окончивший 10 классов. Этим случаем, конечно, воспользовалась и ее невестка, которая тоже громко хохотала, хотя, в отличие от своего сына, не кончала десятилетки. Отхотавшись, невестка сказала, «Это даже неудобно живого старика просить умереть, чтобы костыли твоего мужа положить ему в гроб». «Но старушка уже все обдумала».